Посылка. Сраная посылка. Она была заботливо помещена под отдельный тент без всякой нужды. Контейнер из нержавеющей стали не боялся дождя. Со всех сторон его окружали штабеля ящиков. Рокс и здесь проявил заботливость, сделав так, чтобы никто не мог увидеть содержимое посылки, кроме меня. Что ж, баюкая в саднящих ладонях горячую кружку, я опустился на выступающие из стены ящика в край и замер, прижавшись гудящей спиной к чуть подрагивающей от ветра стенке. Посылка. грёбаная обещанная посылка. Ночная гадюка. И мои личные вещи. Прямо сейчас бы отшвырнуть кружку, прижать палец к электронному сенсору, жадно залезть внутрь посылки. Но что-то меня останавливало от этого шага. Нет, я не боялся взрыва бомбы или кислотного спрея в лицо. Не боялся и вирусов. Да и нет в посылке ничего, кроме обещанного боевого экзоскелета и тех самых чертовых личных вещей. Но порой обычные вещи могут быть похуже бомбы. Я боялся? Нет. И да. Что я пойму, открыв посылку? Что увижу, кроме боевой умной брони? Обычно спящее воображение разошлось, рисуя перед мысленным взором стопки пожелтелых фотографий, пухлый личный дневник или же информационные накопители с той же функцией. А может там найдется инъектор, что одним уколом вернет мне все утраченные воспоминания? Что еще? Пара флешек с важнейшей инфой. Пусть не личные воспоминания, но хоть какие-то сведения, что могут пролить свет на мое прошлое. Стоп. Вот оно. Вот что меня настораживает. Личные вещи. Умная боевая броня. Давно уже ясно, что я далеко не обычный гоблин, что в прошлой жизни усердно вкалывал на рядовой работе, ни хрена не накопил но зато очень хотел жить и потому сумел напроситься в новый мир в качестве добровольно низшего. Да, мол, я согласен, сотрите мне к хренам память, все равно особо ценного в моей гнилой тыковке и не было. Главное, сохраните мне жизнь. Нет, я не из таких. Об этом напрямую говорят все более и более яркие флеши, что освещают черноту моей выжженной памяти». Я был тем, кто напрямую причастен к созданию этого мира. Я был тем, кто пролил сотни литров гоблинской крови, чтобы осуществить этот проект странного замкнутого мирка. И я был далеко не рядовой сошкой, нет. Я был рангом повыше. О чем это говорит? Да о том, что такой ублюдочный и жесткий хмырь, как я, не имеющий уважения к чужой жизни, зато обладающий набором таких крепких жизненных правил, что пережили даже стирание памяти. Такой, как я просто не мог согласиться на то, чтобы превратиться в добровольно низшего. Не от презрения к стальным коридорам и заживо гниющим там зомбаками червям. Нет, не поэтому. Не настолько я горд, и я совсем не брезглив. И, честно говоря, именно там я ощущал себя живущим на полную катушку. Выполнил легкие и простые задания, шлепнул ради бонусов десяток плуксов и в трактир. Там тебе подадут на большой тарелке крупно нарезанную жопу плукса, польют сверху кислым соусом из энергетиков и наркоты, поставят рядом графин с компотом и бутылку самогона. Живи, гоблин! Живи и кайфуй! Чем неславная жизнь? Убил, выпил, закусил. Убил, выпил, закусил. Надоело? Заваливайся в личную капсулу и дрыхни себе спокойно. Уже не радует и это? Иди и отыщи себе для забавы новую клоаку или злавонку. В том нижнем мирке всегда отыщется занятие для того, кто ищет от жизни драйва. Стоп. Опять мое разыгравшееся воображение понесло не туда. Почему? Почему мои мысли упорно сползают к прошлым денькам с тех самых пор, как я встала рядом с наградной посылкой. «Почему?» «Да потому что я почему-то боюсь». «Боюсь!» выдохнул я изумленно, еще внимательней прислушиваясь к своим ощущениям. «Сука!» «Я боюсь!» «Вот почему все мои мысли о Нижнем мире, потому что я хочу прямо сейчас туда вернуться!» Я хочу взять раненую жопу в обожженные руки и со всей доступной скоростью рвануть в родную вонючую кляксу. Почему? Ведь мы победили. Мы частично уничтожили, а частично рассеяли и обратили в бегство непримиримых. Нет никакой прямой угрозы. Нет никаких сроков. Я могу взять большой тайм-аут. Подумать над тем, как притащить все же сюда пополнение. Могу отменить для легкораненых эвакуацию и подлечить их здесь, быстро вернув в строй. Передо мной открывается немало вариантов. Но меня трясёт Почему? Почему мне страшно? Посылка. Вот почему. Приложив перевязанную ладонь к холодному металлу, я замер. Почему мне так страшно? И снова мысли вернулись к статусу. Я бы никогда не согласился стать добровольно низшим. Почему? Потому что они сброд, быдло. Среди них встречаются те, чья душа почище, чем у любого аристократа. Среди них есть те, кто умнее любого маститого академика. Есть и те, чье сердце патриотичнее, чем у любого генерала. Но все равно они ни на что и никогда не влияют. Они добровольно низшие, недовольно ворча, огрызая, сделая вид, что они очень крутые, покорно живут внутри разрешенных им рамок. А я не такой. Так почему же я там оказался? А потому, что меня туда забросили против воли. Логично? Логично. И плевать на слово «добровольно». Заставить можно любого согласиться на что угодно. У каждого найдется особая болевая точка. Надави и готово. Меня зашвырнули в ряды гоблинов-низушка силком, Стерли память. Забрали все, что мне принадлежало. Отрубили конечности. Но при этом все мое имущество не разбазарили, не раздарили, не уничтожили. Сохранили, включая руки и ноги. Включая мой боевой экзоскелет. Разве это не странно? С каких это пор неугодному и опасному противнику позволяют шаг за шагом получить относительную свободу, затем вернуть родные конечности, следом забрать боевой экзоскелет? Это ведь бред? Ответ очевиден. Да, это бред. Но вот он факт. Стоит передо мной. Внутри бомба? Нет. Уверен, что внутри контейнера отыщется именно то, что я обещана Вполне исправный и наверняка еще и заботливо подзаряженный боевой экзоскелет ночная гадюка. Давай, гоблин-оди, натягивай на себя стальную шкуру. В этой странной и опасной игре я готовлюсь сделать еще один шаг. Но каждая игра когда-нибудь да подходит к финалу. И мой финал я знаю. Пусть я не гений... Но ведь я и не дурак. Раз за разом ко мне приходят подсказки со всех сторон. Раз за разом называют и называют это слово. И каждый раз я невольно вздрагиваю, когда слышу это грёбаное слово. Башня. Башня. Вот я достиг почти всего, что мне принадлежало раньше. Вот я поднялся по здешней социальной лестнице практически до самого верха. Уже прямо сейчас я могу свободно войти в землю завета, могу встретиться с безвольным стадом ничего не решающих высших, могу влиться в их ряды, а я найду этот способ при желании. Итак, я почти на вершине этого мира. Мои карманы трещат от переизбытка золотых крон, арсеналы переполнены патронами и различными стволами. Под моей задницей отличнейшая островная база. Есть даже собственный корабль. Я сделал вполне достаточно. Можно остановиться, продолжить набор пополнения, влезть в ряды высших, набрать там влияние, шлепнуть десяток особо наглых героев, мешающих моим планам, а затем попытаться приступить к главному, к исправлению глобальных проблем этого грёбаного мира. К примеру, продавить приказ о том, Чтобы зомбаков больше не грузили в холодильники Пусть убивают на месте Закрыть на нахрен зомбиленд Перед этим устроив массовый забой зомбаков Выпустив их разом из холодильников Объявить большую часть мира запретной для гоблинов Пусть там обитают лишь звери Запретить практику обращения в призмов В жопу эту хрень Натворил дел? Выстрел в затылок Один-единственный, чтобы не тратить боеприпасы на всякую мразь. Хотя лучше топором по шее. Никаких тюрем, где насильниками, и психопатам-убийцам будут остаток их жизней подавать бесплатные обеды и выдавать чистое постельное белье. Выстрел в башку, и проблема решена. Собрав реальную силу, набрав влияние, Я смогу спуститься под землю и выжечь всю эту гномью мразь вместе с их ублюдочными ритуалами. Я многое что могу сделать, если прямо сейчас начну планировать свой отход обратно на базу. И хрен мне кто помешает. Найду способ отказаться от задания и вернуться в безопасность. Найду. Но... Башня. Башня. «Почему мне вернули, считай, все, кроме памяти? Эти неведомые мне ублюдки настолько самоуверенны? Или же я, обычное ничтожество, пушечное мясо, просто возомнил себя кем-то особенным, хотя никогда таковым не являлся? А? Башня. Там все ответы. Башня. Дерьмо», – прошептал я, скользя пальцами по леденящему металлу. Мне почудилось, что внутри контейнера кто-то холодно усмехнулся. «Дерьмо!» — повторил я, не отрывая глаз от черного квадратика сенсора. Подняв лапу, я прижал палец и замер. Зеленая вспышка, легкий мелодичный звон и с шипением створки контейнера разошлись, открывая мне свое содержимое. Чуть приподняв подбородок, я задумчиво взглянул в узкое черное забрало. Замерев в вертикальном ложементе, боевой экзоскелет смотрел на меня с отчетливо ощущаемым презрением. Руки из стали и композитных материалов прижаты к бокам. В откинутом с левой стороны корпуса лючке приглашающий мигает желтый огонек. Прикоснись, и начнется недолгая процедура опознания. Мигает зеленый. Экз открыт для знакомств любому. Мигает красный. Экз намертво заблокирован. Но первым делом я взялся не за экс нет. Присев, я вытащил из дополнительного отделения, их тут немало, небольшой стальной контейнер с поразительной надписью «Личные вещи». Ага, особо не заморачивались, да? Нет бы назвать «Наследие Оди», хотя вряд ли раньше меня звали именно так. Прижав палец к сенсору, дождался разрешающего писка и откинул крышку. Заглянув внутрь, посидел с полминуты вороша содержимое. Снова замер удивленно и, не выдержав, задрав голову, рассмеялся в голос. «Вот дерьмо!» Внутри контейнера было всего и ничего. Черный свитер, черные штаны, белье и черные ботинки. Револьвер с тремя стрелянными гильзами и двумя патронами в камерах А на самом дне ящика лежало четыре закупоренные консервные банки от уже знакомой компании «Бункер Снап». Говяжья тушенка две штуки, компот сливовый одна штука и печень трески одна штука. Под банками сложенный пополам пожелтелый листок с удивительно искусно, мрачной и красиво одновременно изображенной высокой и чуть накренившейся темной башней. Дверь в основании башни представляла собой белый прямоугольник, состоящим в нем мужским темным силуэтом. Больше ничего в ящике не было. «Вашу же мать, ублюдки!» — прошептал я, выпрямляясь. «И на что же это вы мне, суки, тут намекаете, а? Что это вы мне тут, суки, пытаетесь такое донести? Вот дерьмо!» «Лид!» «Всё в порядке?» «Да, да, Рокс, всё в порядке», выдохнул я, «всё в порядке». «Да нет, мало ли, откуда эти банки и сколько им лет. Эта фирма могла работать задолго до появления этого грёбаного мирка». «Лейд, точно всё в порядке?» «Ого, вот это я понимаю, охрененная машина!» Закашлялся чуть высунувшийся из-под теплого тента Рокс, наткнувшись взглядом на замершую в контейнере гадюку. «Аж смертью дохнула! Как ты там, Моги?» «Как проверить, сколько лет тушенке, если не указан срок годности?» Не удивившись такому вопросу, механик показал мне нож, а другую руку требовательно протянул. «Вскроем, да поймем! Хотя бы приблизительно!» открыть давай какую банку все я помогу подскочил стив потирая лапы я спец реально спец по всем этим чертовым консервам есть там свои детали погоди рокс не вскрывай загробаста в банке пару раз прервавшись чтобы облизать восхищенным взглядом экзоскелет Зверолюд внимательно оглядел все этикетки, понюхал, лизнул металл, поколупал ногтем и уверенно заявил. «Можно даже не вскрывать. Уверен, что там точно не свежак. Даже по консервным меркам. Но жрать еще, наверное, можно. бункер снаб такую химию туда пихает, что считает они консервы, а бальзамированные останки коровы». Хотя все же лучше не рисковать. Объяснить не могу. Говорю же тут тонкостей до хрена. Начиная от размера этикетки, цвета чернил и даже эмблем и циферок. Но я бы сказал, что банки отправились с Сурвером в доставке лет так 40 или 35 назад. Не раньше? Ну нет. Видел я раритеты. Они совсем другие. Говорю же, сорок, может, тридцать лет. Потом снова чуть по-другому стало. С виду банки такие же почти. Неискушенный даже не просечет. А вот я на раз разницу определяю. «Ладно», — кивнул я, — «ладно, ладно. Я ваш сучий насмешливый намек понял» прямо вот понял ладно рит ты точно в порядке не покачал я головой отступая от тента и подставляя лицо холодному дождю льющему со остального облезлого неба я ни хрена не в порядке но все норм рокс все норм нальешь грамм сто самогона с компотом ага а может «Грамм двести самогончику?» «Не, сто грамм в самый раз». «Да что случилось-то, командир?» Стив удивленно морщил нос, крутя в лапах банку с компотом. «Чё не так? из каких пор консервы бункер снаба поставляют с такими вот, мать его, нереальными экзоскелетами? Кто это?» «Ночная гадюка». Ответил я, продолжая стоять с задранным к небу лицом. Лимитированная серия. Всего создано 8 штук на одном из летающих заводов. Из тех, что летали на высоте 15 километров, а все отходы производства выстреливали в солнце. Злые фабрики, стреляющие по светилу. На одной из таких были собраны эти боевые экзоскелеты по специальному заказу. Моему заказу. Я их и забрал. Каждую гадюку до единой. Ого! Откуда ты это знаешь, Лид? Вспомнил? Наверное, вспомнил. И больше таких не делали? Конструктор мирно умер от пули в седой затылок. Остальные упали вместе с заводом посреди пустыни и тоже сдохли. Ни записей, ни регистрации... «Нетехнических сведений о слабостях и возможностях экзоскелета». «Лид, я с тобой ссориться никогда не буду, чтобы не умереть мирно от выстрела в седой затылок». «Вскрывай банки, Стив». «Ага». Из-под тента снова показалась рука Рокса со стаканом. «Сто грамм, оди а вот и крекер на закуску». Приняв и то, и другое, я выпил, закусил, вернул посуду, взамен получив сухое одеяло, накинув его на плечи и вытерев краями мокрое лицо и волосы. Ладно, ладно. Рокс, распорядись, чтобы сюда притащили все мои шмотки. Сюда же еще один стол. Тенты наши надо объединить, чтобы не лило. Отыщите мне какой-нибудь дождевик. Все сделаем, командир. Компот, доложил Стив, протягивая мне вскрытую банку. Пить можно. Ягодки плавают. Кисло. А если выловить ягоды, а в компот добавить чуть самогона и пару таблеток шизы, радостный бриз, у нас такие есть. А затем булькнуть в стакан шипучую таблетку энергетика Мармурана Экс. У нас все есть. Сделать коктейль лид. «Сделай нам всем и продолжай вскрывать банки», ответил я, вытаскивая из отделения фирменного стального ящика мелкие контейнеры. «Это мой ящик. Мой!» «Не знаю, когда пришли воспоминания, наверняка я пережил пару флешбэков во время отключки, но кое-что в моей голове освежилось. «Это мой ящик. Я их заказывала Я разрабатывал их дизайн, показывая, где и как разместить отделения и какого размера они должны быть. Каждое отделение предназначено для хранения строго определенных вещей. Батареи, боеприпасы различных типов, резервное оружие, крохотные гранаты десятка типов, смазочные материалы, запасные броневые щитки, коими легко заменить поврежденные. С тех пор, как я сменил шкуру, перебравшись в гадюку, Эти ящики всегда были со мной. Это мой ящик, сделанный на том самом заводе, что рухнул в пустыне, а следом породил небольшой атомный взрыв, пославший во все стороны убийственные радиоактивные выбросы. Эти выбросы заставили гордые племена подыхающих от дистрофии и болезнью упрямых ушлепков наконец-то сдаться и направиться к ближайшей сверкающей металлом Стелле, куда регулярно прибывал транспорт для сбора желающих стать частью нового мира, само собой с потерей всех прав, включая права на детей и даже на собственные конечности. Эти гордые ушлепки все стали добровольно низшими. А я, получив восемь гадюк, уничтожил начавший нам мешать автономный завод, заставил племена сдаться и забыть про самостоятельное выживание жалобно попросившись в новый мир и тем самым выполнил два задания сразу. Об одном жалел, времени было маловато, и обреченный завод не успел создать еще с десяток гадюк. и тушенка лит, обычная тушенка. Бутер сделать? Нет. А вот коктейль атомная услада. Мой личный рецепт. Включить еще сенатору? «Закинуть ноги на стальную стойку с экраном, показывающим бродящих над головой зомби, и неспешно потягивать коктейль, ласково поглаживая любимую винтовку, придает жизни смысл!» «Вскрывай последнюю банку!» «И кто такой Синатра?» — зевнул Рокс, успевший подозвать двух гоблинов, начавших устанавливать дополнительные стойки, сооружая тент побольше. «Убежище капитальное делаем, лид!» «Не!» – качнул я головой и сделал большой глоток коктейля. «Либо с утра, если дождь уже кончится, либо чуть позже мы выступаем. Раненых готовим к эвакуации прямо сейчас. Не хрен ждать. С системой я поболтаю минут через пять. Где мой дождевик?» «Несут!» «В банке с печенью лежит печень!» Вздохнул зверолюд, откладывая нож. «Жирная и вкусная! Можно я ее сожру?» «Сожри всё «Люблю такие приказы!» Прихлебывая странный коктейль, Я начал раскрывать ящики один за другим, заново знакомясь с их содержимым и по-прежнему одержимо пытаясь отыскать хоть какие-то подсказки. Но ничего не находил. На вставшем рядом с контейнером столе появились дополнительные тарелки и стаканы. Встали бутылки, упавший с крыши тент отсек порывы холодного ветра, вспыхнули тусклым светом желтые фонари. Стало тепло и уютно. Я не был против. Израненное тело вылов в голос, требуя, если не полноценного, долгого восстановительного периода, то хотя бы кратной пародии на него. Надо сожрать еще каши. Закончив с малыми контейнерами, я бережно закрыл их. Посидел рядом с экзоскелетом задумчиво и, позволив руке двинуться самой собой, нащупал ничем не примечательную стенку одного из отделений, надавил, и пластина отошла в сторону. Из открывшегося отверстия выскочила рукоять пистолета. Заучено, выхватив оружие, задумчиво оглядел его. Двадцатизарядный. Композитный, легкий, точный. Удобно, если кто-то подошел со спины в то время, как ты занимаешься поврежденным экзоскелетом. Но это еще не все. Засунув руку в отверстие, нащупал три металлические кнопки и быстро нажал комбинацию, которой не было в моем сознании но пальцы помнили и отторобанили умелую дробь без сбоя. Только нажав последний раз, я вспомнил, что в случае, если ошибся, отошедшая пластина вернется на место, сдавливая запястье и приковывая придурка к контейнеру. Потом у тебя появится шанс ввести код еще раз. Снова ошибешься и получишь укол крайне опасного токсина, что вырубит тебя на сутки. Не получишь противоядия — сдохнешь. параноик ли я? Да, я такой. С мягким щелчком во внутренней стене контейнера открылась толстая дверца. Я жадно сунулся внутрь и... Замер, когда увидел там единственный предмет — фотографию. Бережно взяв квадратик бумаги, вгляделся. Что-то вроде лаборатории со сложным оборудованием на заднем фоне яркое освещение, большие стеклянные окна, а на переднем фоне я увидел ее, улыбающуюся девушку с лучистыми глазами. Девушка в белом халате, держащая в руках небольшую табличку с надписью: трудом искупляя прошлое, заслужим светлое будущее. По нижней кайме фото сухое пояснение мелким шрифтом: Фо участник конкурса, «Лицо и дух лаборатории Квинты-7». Еще ниже, в правом углу таблички, там, где ее край был смят, виднелось еще что-то перевернутое вверх ногами. Повернув фото, я вгляделся и с трудом разобрал отпечатанный на листе одноцветный синий логотип «Пий-9». «Мне бы еще один коктейль, Стив». «Сливового компота больше нет». «Персиковый, подай...» «Давай». «Делаю». «Все в порядке, Оди?» В который уж раз спросил Рокс, жадно поглядывая на фотографию. «Не знаю», — ответил я, протягивая ему фото. «Не знаю». «Кто она? Красивая? Яркая?» «Не помню, но она... Я точно ее знаю. Точно!» Я видел ее в своих флешах. И у меня сердце чаще заколотилось, когда я увидел ее. Она чем-то важна для меня. Может, жена? Такие, как я, не женятся Рокс. Это точно. Но девушка красивая, улыбчивая. Не зря ее на конкурс выдвинули. Может, ты победила? Вот еще коктейль, Лид. «Ага», — кивнул я и, усевшись на ящик, замер, переваривая новую информацию. Зверолюд прилип взглядом к фото. Я не мешал. Всегда есть шанс, что кто-то еще может узнать ее лицо. Не зря я так бережно и так далеко спрятал ее фото в крохотный тайник. Но вряд ли только ради ее лица. «Рокс!» «Да?» «Что такое P 9 «Звучит как имя. В зомби-ленде был один пий. Ему обгрызли все лицо и пальцы на руках, а потом прирезали в палатке на окраине уголька». «Имя. Ладно. Верни фото». «Конечно. Ее показать бы остальным. Вдруг что вспомнят?» «Мыслю так же», — кивнул я. «Покажу всем бойцам. Покажу всем терпимым». Покажу даже подыхающим непримиримым. Я покажу это фото всем. Мудро! Дождевик!» Вякнула вбежавшая под тент девка с залитым медицинским клеем и с полосованным лицом и шеей. «Льет, как из жопы гиппо! Мокро!» «Мне еще каши!» велел я, вставая и накидывая поверх одеяла дождевик. «И побольше мяса туда!» «А овощей?» «Посыпьте перцем!» – буркнул я, выходя под дождь. «Вот же дерьмо!»